Глава, 14. Белой тряпки не пришлось вешать. Мы возвратились к своему авангарду и застали его дожидающимся прибытия второй партии. В коротких словах мы рассказали им все, что видели. Ну вот, наконец, подошла и вторая партия. Отобрав к себе только десять человек с винтовками и простояв для отдыха часа четыре, Холмс приказал остальным медленно двигаться по тропе, громко разговаривая. Вместе же с отобранными людьми мы двинулись быстрым шагом вперед на прямки. Подойдя ближе к засаде, мы опустились на землю и поползли. «Стрелять по первому выстрелу. Лучше целься. Вы, господин пристав, будете руководить левым флангом», – командовал Холмс. «Федор – на правом. Арестовать их мы не в силах, значит, попросту надо уничтожить. Конечно, лучше взять живьем, но вряд ли это удастся». Мы отцепим их сзади полукругом». Издали доносился громкий говор, шедших по тропе наших людей, которых мы оставили для демонстрации. Начинало светать. Двигаясь среди кустов, мы незаметно оцепили врагов. Мы видели, как, услыхав голоса на тропе, они схватились за винтовки и засели цепью в кустах вдоль тропы. Наши подвигались по тропе. Еще момент, и винтовки разбойников поднялись. Атлетическая фигура мухи так и выделялась среди других. Вдруг Холмс быстро вскинул винтовку, громкий выстрел всколыхнул спящий воздух, и грозная тайга застонала. «Выстрелы с нашей стороны следовали один за другим. Разбойниками, не ожидавшими нападения, овладела паника». Они метались, как угорелые, стреляя без толку, тогда как наши выстрелы клали на землю одного за другим. Проклятия, стоны и мольбы, выстрелы, крики — все это перемешивалось в общий гул. Но вот, наконец, все смолкло. Тогда мы стали смотреть на плоды своей ужасной работы. Четверо из братьев были убиты на повал. Остальные трое лежали тут же раненые кто одной, кто двумя пулями. Но мухи не было. Он остался верен своему прозвищу и исчез бесследно, хотя Холмс и отлично помнил, как ранил его и как тот схватился за руку, выпустив винтовку. Скоро подошла вторая партия, а затем и третья. Приискатели подходили один за другим к мертвецам и к раненым, Яростно плевали им в лица, произнося страшные проклятия. Ведь это были их самые ужасные враги. Мы молча наблюдали эту сцену озверения. «Добить! Добить!» – раздавались отовсюду голоса. Но Холмс вступился за раненых. Они нужны были для суда, и приискатели нехотя должны были согласиться нести на носилках своих врагов. Чем окончить этот рассказ? Мухи так и не нашли. Один из раненых по дороге был брошен, двое судились и были повешены. Но что страннее всего, так это то, что когда полиция прибыла для производства обысков на станции, содержимые братьями, то нашла на их местах лишь семь обугленных мест. Неизвестная рука, может быть, мстительных приискателей, не захотела оставить о них и памяти. Вскоре станции были реставрированы и сданы другим лицам. Разбои в этой местности почти затихли. Пристав Курабка получил повышение по службе, а имя Шерлока Холмса прогремело по Сибири, как никогда не гремело до той поры.